Глава 29 Я легко сочинила историю о моей жизни у тетушки Репеллии. Старушка обожала книги и заставляла меня читать ей вслух. Попутно она давала мне уроки хороших манер и осетовала, что я не попала к ней раньше. Две недели назад она тихо скончалась во сне, оставив мне в наследство все свое состояние. А состояние, надо сказать, оказалось внушительным. В сундуках, которые приехали вместе со мной, лежали не только наряды. Некоторые были доверху набиты золотом и драгоценными камнями. Помимо обработанных самоцветов, сундуки изобиловали крупными необработанными камнями. Того, что я привезла, хватило бы на тысячу особняков. Отец сразу же взялся за составление описи привезенных богатств и заперся у себя в кабинете. Окна кабинета выходили в сад, где я сейчас сидела с Элайной, любуясь цветами. Слушая ее болтовню, я украдкой наблюдала за отцом. Перед ним стояли весы, на которых он взвешивал громадный необработанный рубин величиной сутенное яйцо. В отцовских глазах снова появился блеск жизни, движения утратили былую вялость. Таким он был когда-то, пока не разорился. А еще он теперь почти не хромал. Я спросила у Элайны, кто и чем помог его ноге, и сестра рассказала еще одну, Чудесную историю о каком-то врачевателе, появившемся из ниоткуда. Он снабдил отца мазью и целебным снадобьем на отрез, отказавшись брать деньги. За одно это я была навеки благодарна тамлину, и куда только девались изгорбленные плечи и глаза, подернутые старческой пеленой. Отец постоянно улыбался, громко смеялся и возился с салайной, как с маленькой. Ей это очень нравилось. Поведение Несты не изменилось. Она лишь наблюдала за отцом и сестрой, отвечая на вопросы Элайны одним-двумя словами. Рука Элайны, обтянутая изящной перчаткой, указала на клумбу, где росли пурпурно-белые цветы. «Это тюльпаны», — с гордостью сказала сестра. «Их луковицы привезли нам прямо с континента, с тюльпановых полей. Отец обещал на следующий год свозить меня туда. По его словам, это надо видеть, представляешь?» Поля тянутся на целые лиги, а на них сплошные тюльпаны. Пальчики Элайны коснулись темной и удобренной земли. Она своими руками вырастила уголок сада под окнами отцовского кабинета. Сама выбирала цветы и кустарники, сама их сажала, подрезала, поливала и пропалывала. Слугам запретили притрагиваться к ее сокровищам. Правда, Элайна позволяла им подносить тяжелые ведра с водой, И наполнять ее красивую серебряную лейку. Видела бы она роскошные сады вокруг дома Тамлина. Цветы двора весны не знали увидания. Я представила, как удивилась бы Элайна может, даже заплакала бы от зависти. Тебе обязательно нужно поехать со мной, продолжала щебетать сестра. Место отказывается говорит, что морские путешествия слишком рискованы, но мы с тобой, мы с тобой славно проведем время. Ты согласна?» Элайна весело улыбалась. На ней была большая широкополая шляпа и простое платье, которое она надевала на работы в саду. Моя сестра искренне наслаждалась жизнью. Помнила ли она наше голодное прошлое? Вряд ли. «Я бы не прочь отправиться на континент», — сказала я. Я не лукавила, не подыгрывала Элайне. В раннем детстве я как-то не задумывалась о путешествиях, а потом стало не до них. Но в мире наверняка хватало интересных мест, которые стоило посмотреть. Только удачное ли время ты выбрала для путешествия? Ты же сама говорила «Весна — пора светских развлечений, которые нельзя пропускать». И говорила недалеко, как вчера вечером за ужином. Элайна сожалела, что чудесная пора уже прошла, и теперь нужно ждать до следующей весны. А сколько было балов, Званных обедов, спектаклей и, конечно же, целое море сплетен, слухов, пересудов. Элайна с увлечением трещала, даже не замечая, что я с трудом заталкиваю в себя еду. Казалось бы, то же мясо, хлеб и овощи. И тем не менее, по сравнению с тем, что я ела в Притянии, здешняя пища напоминала залу. Честно говоря, меня удивляет, что возле дверей не толпятся твои ухажёры и не стоят в очереди в отцовский кабинет просить твоей руки. Элайна покраснела. Желая скрыть смущение, она наклонилась и поддела лопаткой кустик сорной травы. Ничего, эта весна не последняя. Место, конечно, тебе ничего не расскажет, но нынешней весной все было как-то странно. В каком смысле? Элайна пожала худенькими плечиками. «Гости, которых мы приглашали, вели себя так, словно эти восемь лет мы болели или жили где-то далеко. А ведь отсюда до нашей деревни рукой подать. Можно подумать, что мы выдумали ту бедную жизнь. Никто о ней и слова не сказал. А ты считаешь, что должны были?» Элайна хоть и старше меня, но до сих пор не понимала, если кто-то вернул и даже приумножил прежнее богатство, ему не станут напоминать о бедности». «А знаешь, я иногда даже тоскую по тем временам, хотя мы страдали от голода и от холода». Вдруг призналась Элайна. «Дом настолько большой, что в нем можно потеряться. Отец вечно занят, а место. Наша старшая сестра стояла возле искривлённой узловатой шелковицы и смотрела вдаль. Все окрестные земли принадлежали нашей семье. Вчера за ужином она не сказала мне и двух слов. Сегодня во время завтрака вообще молчала. Мы даже не заметили, когда она вышла из дома. Интересно, слышала ли она наш разговор? «Несто ведет себя непонятно. Продолжала Элайна. Ее приглашают в гости, она отклоняет все приглашения. Когда гости бывают у нас, посидит за столом минут десять и уходит к себе. Я пыталась с ней говорить, на все у нее один ответ: я же не мешаю тебе развлекаться. А мои друзья из-за нее лишний раз приезжать к нам не хотят. Говорят, она смотрит на них так, что мороз по коже пробирает. Элайна вздохнула. «Может, хоть ты ее урезонишь?» Я хотела напомнить сестре, что мы с Нестой никогда не были близки и просто терпели друг друга. Но дальнейшие слова Элайны заставили меня насторожиться. «Кстати, она ездила тебя проведать». «Что?» Меня прошиб озноб. «Да. Ее не было почти неделю. Потом вернулась. Сказала, что на полпути у нее сломалась карета и проще было повернуть назад. «Конечно, откуда тебе знать? Ты же не получала наших писем». Я снова взглянула на Несту. Та замерла под шелковицей. Ветер теребил подол ее платья. Неужели она пыталась добраться до меня? Защитная магия Тамлина ей этого не позволила. «Что ты так смотришь на меня?» — спросила я, поймав на себе пристальный взгляд Элайны. «Ты выглядишь по-другому, и речь твоя изменилась». Сестра была права. Я и сама не поверила своим глазам, когда вчера вечером остановилась возле коридорного зеркала. Мое лицо осталось прежним, однако меня окружало едва заметное свечение. Конечно же, это следствие нескольких месяцев, проведенных в Притянии. На меня попала частица тамошней магии. Я со страхом думала, что однажды она исчезнет навсегда. «Может, в доме тетушки Репелии с тобой что-то произошло?» — допытывалась Элайна. «Может, ты...» Кого-то там встретила? Я пожала плечами и без всякой лопатки выдернула торчащий сорняк. Никого-то, а что-то вкусную еду и отдых. Потянулись дни моей жизни в мире людей. Тень внутри меня не исчезала. Кроме нарядов и богатств, в одном сундуке оказались холсты, кисти и краски, но я не могла себя заставить взяться за живопись. Почти все время я проводила с сэлайной в ее садике. Мне нравилось слушать ее неумолчанные рассказы про каждый цветок и кустик. Элейна собиралась устроить рядом с теплицей второй сад, а может и огород, если за оставшиеся теплые месяцы она научится выращивать овощи. Она наслаждалась жизнью, и её радость заражала. Все слуги и садовники улыбались ей. Даже угрюмый главный повар находил предлог, чтобы принести ей то еще тёплое печенье, то пирог с замысловатой начинкой. Я удивлялась Элайне. Годы бедности не озлобили ее, не сделали характер тяжелее. Наверное, часть ее души впала в спячку, а теперь пробудилась. Щедрость и доброта Элайны не были наигранными. И только сейчас поняла, как она поддерживала отца все те восемь лет. Я гордилась такой сестрой. Отец закончил подсчитывать моё наследство. По его словам, я теперь была чрезвычайно богатой женщиной и завидной невестой. Часть этого богатства я вложила в его дело. Когда отец спросил, что я намереваюсь делать с остальной, большей частью, я лишь пожала плечами. Меня сейчас занимали совсем другие мысли. Особняк стоял всего в одной лиге от нашей прежней хижины. Дорогу я не забыла. Вскоре подол моего платья забрызгался грязью, но мне было наплевать. Дорога пустовала, по ней редко ездили телеги. Я шла, наслаждаясь шумом ветра в листве деревьев и вздохами высоких трав. Хотя здешний пейзаж был лишь бледной копией притянских красот, я представляла, как вместе с Тамлином иду по лесу. Умом я понимала. Возможно, мы с ним расстались очень надолго, если не навсегда. Но каждый вечер, ложась спать, Молилась забытым богам о том, чтобы проснуться в его доме или получить от него весточку с просьбой срочно приехать. Наступал очередной день, я просыпалась в отцовском особняке и не получала никаких посланий. К разочарованию все сильнее примешивался страх. Я боялась себе признаться, однако часть меня все сильнее уверялась. «Тамлин в опасности» и Амаранта, кем бы ни было это существо, издевается над ним. «Я люблю тебя». Я слышала эти слова, словно наяву, видела его самого, золотистые волосы, пронизанные солнцем, сверкающие зеленые глаза. Я почти ощущала его тело, прижавшееся к моему, и пальцы, нежно гладящие меня по спине. Я достигла знакомого поворота дороги и дальше могла бы идти в полной темноте. Какой же маленькой была наша хижина. Прежний садик Элайны превратился в густое переплетение взошедших цветов и сорных трав. На каменном пороге по-прежнему виднелись охранительные знаки. Входная дверь, которую своротил Тамлин, заменили другой. Круглое окошко, что так нравилось мне когда-то, зияло разбитым стеклом. Никто не пожелал здесь поселиться. Внутри дома было сумрачно. Вся нехитрая мебель, в том числе и широкая кровать, на которой я спала с сёстрами, исчезла. Я стояла на пороге, вспоминая невидимую тропку, начинавшуюся отсюда. Перейдя дорогу, я выходила в холмистые поля и шла до густой стены деревьев, до моего леса. Когда-то это была тропа в пугающую лесную неизвестность, откуда я могла и не вернуться. Сейчас, после лесных ужасов в Притянии, лес показался мне вполне заурядным. Я вновь повернулась к печальной темной хижине, месту, бывшем моей тюрьмой. Элейна призналась, что скучает по этому дому. Интересно, каким он виделся ей? Быть может, его стены казались ей не тюрьмой, а прибежищем, внутри которого можно спрятаться, укрыться от внешнего мира, где было так мало добра. И все же Элайна пыталась найти хотя бы крохи добра. Ее не волновало, что мне эти усилия кажутся глупыми и бесполезными. Она смотрела на нашу хижину с надеждой, и я — с ненавистью. И я не знала, кто из нас был сильнее.